Глава 49. На следующее утро Каро, почти не ощущавшая похмелье, поднялась, не разбудив Тревора, и отправилась во второе крыло за кофе. Ее поразила суматоха, царящая в офисе службы безопасности, куда собрался весь инженерный персонал и много народу сверх того. Люди толкались, пытаясь выбрать место поудобнее. Безумоку звонили сотовые телефоны, создавая непрерывную какафонию, в которой смешивались звуки коррельонов, волынки, автомобильные гудки, гитарные запилы из роковых хитов и тремоло-банджо из «О, Сюзанна». Собравшиеся возбужденно тыкали пальцами в сторону экранов и кричали, чтобы услышать друг друга сквозь общий шум. Ничего не понимающая Кару тоже протиснулась в офис поближе к экранам, на которые выводилось изображение с наружных камер наблюдения. Вокруг базы собралась плотная толпа, которая росла прямо на глазах. То и дело подъезжали машины. Вертолет без логотипа какого-либо новостного агентства прошел низко над толпой и приземлился где-то вне поля зрения. Видно было, как кто-то кричал в сторону стены, но разобрать отдельные голоса в общем гвалте было невозможно. Некоторые размахивали маленькими табличками, на которых было коряво наспех написано «Мой отец умер». «Помогите увидеться с ним. Умоляю, пустите в другую вселенную. Я могу заплатить. Моя жена в депрессии. Ей нужно увидеть мать. Помогите, помогите, помогите». Айван, он был на дежурстве, сидел в кресле, крепко упираясь ногами в пол, чтобы его не отвезли в сторону. Увидев кару, он повернулся к ней. Все до одного из этой шоблы хотят, чтобы им впиндюрили импланты. Блин, все до единого!» Кто-то схватил ее за руку. Джулиан. Он затащил ее в конференц-зал и выгнал оттуда всех остальных. Судя по всему, вчерашняя вечеринка перекинулась сюда. Стол был завален упавшими пластиковыми стаканами, липкими палочками для коктейлей, скомканными салфетками, а поверх всего этого валялась бейсболка «Бруклин-Доджерс». «Истинный антиквариат, гораздо старше, чем любой, кто мог здесь ее носить». Джулиан налил Кару чашку кофе. Она с благодарностью взяла ее. «Где Тревор?» — спросил он. «Еще спит. А в чем дело?» «У меня есть вопрос». Она сразу поняла, о чем пойдет речь. «Спрашивайте». «Мне нужно знать, как долго вы будете работать в проекте». Тревор сказал, что собирается остаться по меньшей мере еще на год — и что он говорил об этом с вами. Он также сказал, что вы еще не приняли решение, и он не собирается говорить за вас или давить на вас. Наш треф — воплощенная справедливости и прямота». Она уловила ехидную нотку в его голосе. Джулиан, Каро, не надо. Я не отличаюсь примотой и не стремлюсь к справедливости, но как профессионал и руководитель я спрашиваю вас, вы останетесь работать в проекте еще на год? Элен теперь вполне проживет и сама. Вы первоклассный хирург и до мельчайших подробностей знаете все здесь. Я рассчитываю в скором времени сделать проект коммерческим и предложить импланты широкой публике. За солидную цену. Конечно. Я очень много вложил в это дело, почти все имевшиеся у меня накопления. Трастовый фонд Сэма практически разорен. У Джорджа с самого начала было не так уж много денег, по крайней мере, если сравнить с потребностями проекта. Нам необходимо стать коммерческим предприятием. Мне нужно поговорить с Тревором. Предлагаете поверить, что вы еще не обсуждали это. Впрочем, неважно. Я видел, что вы много разговаривали. Судя по всему, вы все еще колеблетесь. Но могу я рассчитывать в ближайшее время узнать о вашем решении? — Да, — пообещала Кару. Я вам скажу. Когда она расположилась за столиком в трапезной с кофе и булкой, телефон сообщил о новых электронных письмах. Эллен восхищалась передачей «60 минут». — Чудесно! Так понятно! Мы с Лорейн в восторге! Позвони мне! Девон прислал пространное письмо. — Кару, Какой фурор! — Твой необычный научный центр во всех новостях. Все только о нем и твердят. Хотя, конечно, я никому не говорил, куда ты отправилась, покинув Ферли. Здесь непрерывные дебаты о том, что раньше никого не интересовало. Физики, реальности, смысле и существовании. Мы здесь живем, словно на вечном семинаре по философии. Я, как и вся страна, купил книгу Вейгерта. Напишу я тебе потому, что у меня есть важные новости. Нам не хватает нейрохирургов, а именно двоих. Пол Беккер повторил свою выходку. На сей раз он обратил свой непрошенный сексуальный интерес к маленькой робкой медсестре, которая, как выяснилось, оказалась не такой уж и робкой. Она хотела возбудить дело о сексуальном домогательстве, но ее уговорили ограничиться дисциплинарным слушанием. Как ты понимаешь, такую персону, как Беккер, нельзя уволить, его можно лишь перевести поэтому сошлись на том, что ему будет лучше за пределами города и штата, и он теперь работает в Массачусетской больнице общего профиля. Завидное место, откровенно говоря. А вскоре, через две недели, твоя заклятая подруга-предательница Вера Борелла собрала чемоданы и тоже переехала в Бостон. Кто бы мог подумать, а? Мы с тобой давно не общались, и я не представляю себе твоих планов. Возможно, ты намерен остаться в проверке реальности. Если нет, то, думаю, здесь перед тобою могут открыться широкие возможности. Твоя с доктором Мьюма статья о картографировании, кстати, поздравляю, оценивается весьма высоко. Думаю, ты набралась полезного хирургического опыта. А если окажется, что у тебя еще и есть в запасе рекомендации от покойного Нобелевского лауреата доктора Уоткинса? Мы с Хелен будем рады, если ты надумаешь вернуться. Она передает, что любит тебя. Девон. Кару, услышала она голос Тревора. Она и не заметила, как он вошел, и сразу же передала ему телефон с письмом Девона. Он прочитал его, и когда вновь поглядел на Кару, его карие глаза были, как всегда, полны теплом и любовью. Не беспокойся, Кару. Я поддержу любое твое решение. Ей никак не удавалось остаться одной. О том, чтобы покинуть территорию базы, не могло быть и речи. На нее набросилась бы толпа, и даже если бы ей удалось проскользнуть, мысли были бы заняты возможной опасностью, о которой предупреждал Джулиан. А в спальню то и дело кто-то заходил. Эйден сказал, что Джулиан, вероятно, проведет днем еще одно собрание. Кару не хотела сидеть на собрании. Ей нужно было подумать, и чтобы при этом ее никто не отвлекал. В конце концов, она пробралась в больницу, где сейчас не было ни одного пациента, и, соответственно, персонала тоже, и вошла в одну из палат. Там она закрыла за собой дверь и села на незасланную кровать. Перед нею сверхъестественно четко предстало инвалидное кресло, имеющееся в каждой палате каждой больницы, какие ей случалось видеть. Оранжевое, уродливое и необходимое. Четыре фута высотой. Боковины из серой стали с апоксидным покрытием, косо отражающие свет от люминесцентных ламп под потолком. Подставка для ног, сиденье, подлокотники, спинка, подвижный подголовник. Все это с плотной обивкой для удобства пациента. Чуть заметная царапина на дальней от нее левой стороне подставки для ног, обтянутой искусственной кожей. Короткие металлические прутья в передней части каждого подлокотника для крепления подноса. Четыре запирающихся колеса на поворотных роликах, два задних — больше двух передних. Рычаг с правой стороны, чтобы пациент или медсестра могли регулировать положение кресла в положениях сидя или полулежа. И отвратительный цвет, как у больной моркови. Неужели все это создало ее собственное сознание? По словам Джорджа, да, вместе со всей палатой, знакомой ей почти как собственное тело. Столик у кровати с кнопкой вызова медсестры, пульт от телевизора, прозрачный пластиковый кувшин для воды, стопка одноразовых стаканчиков в пластиковой упаковке, оборудование в изголовье кровати, монитор для отслеживания частоты сердечных сокращений, артериального давления, внутричерепного давления, насыщения кислородом, штатив для капельницы. Это был ее мир. Операционная, умывальная, кладовая, отделение интенсивной терапии, хирургические манипуляции. Она создала этот мир, хотя и не в том смысле, который имел в виду Джордж. Она создала его, выбрав медицинскую профессию, ординатуру, нейрохирургическую стипендию. Она могла бы выбрать что-то другое, стать исследователем-медиком, преподавателем биологии, юристом или преступником. Король Королевич, сапожник портной. Кто ты будешь такой? Каждый сам создает мир, в котором живет. И каждый способен изменить свою реальность. Элен сделала это, избавившись от своей пожизненной зависимости от Кару. Дерзкая потажница Лорейн стала уверенной и безмятежной. Даже Кару, впустив Тревора в сердце, глубоко изменила свою личную реальность. А социальные сети меняют реальность каждый день. Она видела, как они это делают после слушания о сексуальном домогательстве в мемориальной больнице Ферли и после демонстрации по телевидению 60 минут. Но все это отнюдь не отменяло того факта, что теория Джорджа и все связанное с нею перевернуло ее мир. Уродливое оранжевое кресло и все, что оно собой воплощало, внезапно превратилось в коварную пропасть. Перепрыгнуть эту пропасть и остаться на кайман-браке, работать в проекте с Тревором, проводить легкие однообразные операции ради дела, насчет которого она до сих пор не знает, верит в него или нет. Или вернуться в Ферли и совмещать сложные операции с семейной жизнью на расстоянии. Тревор ее не бросит, теперь она знала точно. Но не бросит ли она его? И что еще важнее, могла ли Каро продолжать устанавливать импланты, не веря полностью, что они делают именно то, о чем говорили Джулиан, Тревор и Джордж? Или, и это страшило сильнее всего, она постепенно начинала верить в первичную роль наблюдателя, но боролась с этой верой, потому что она означала бы пересмотр всего ее отношения к реальности. Она долго сидела на больничной кровати, и смотрела на уродливое кресло. Но вышла оттуда все так же без ответа.